Всю ночь на 27 января под свист метельного ветра из города тянулись отряды стрельцов и казаков. Вывозили автомобили и телеги с документами и барахлом. Большевики могли бы вступить в город и раньше, но их было не так много, и они не были в себе уверены. Они дождались донесения разведки, что противник оставил свою столицу, и тогда принялись переправляться из Дарницы и подниматься с подола к центру. Андрей в ту ночь остался в больнице. Заснуть было трудно, оживленные движения по улице, крики и выстрелы, как ни странно, создавали не только нервную, но и праздничную атмосферу. Словно шла подготовка к Рождеству, либо съезжались разбойники и покупатели на большую ярмарку. У киевлян еще не было достаточного представления о большевиках, и потому нашлось немало людей, даже из числа состоятельных, которые надеялись, что с большевиками придет настоящая власть, которая лучше, чем анархия вильных казаков, бандитов и пьяных сечевых стрельцов. Андрей стоял у окна коридора, когда по Фундуклеевской проходил красный отряд. Красные шли неровными рядами, скорее толпой, чем колонной. В основном это были солдаты. Среди них некоторое число гимназических и студенческих шинелей и гражданских пальто. Все были вооружены трехлинейками – а за колонной ехало несколько телег и фур с хозяйством отряда. «Это была не армия». «Это не армия», — сказала провизор Шигенкина, которая тоже смотрела на улицу. «Это банда! И даже удивительно, что они прогнали таких бравых господ офицеров и казаков». Перед отрядом шла молодая женщина в солдатской шинели и французской каске, и она несла небольшое красное знамя с черными буквами, образовавшими непонятную надпись. Впрочем, как понимал Андрей, большевикам в те дни вполне хватало красных отрядов, чтобы выгнать Раду, которая была схожа с временным правительством, тем, что никто ее не поддерживал настолько, чтобы положить за нее жизнь. Зато многие ждали, когда она падет. Одни надеялись на приход красных, другие на твердую руку генерала Алексеева или Корнилова. Весь первый день город, притихнув, ждал действий новых властей. А они все въезжали в город, сгружались с Харьковского и Московского поездов, занимали дворец и учреждения, где вчера еще царила Рада, срывали голубые флаги и изображения рюриковского трезубца, организовывали работу типографии, проверяли, как работают телеграф и почта. То есть вели себя так, как начинает себя вести любая новая власть, мгновенно обрастающая всем, что положено иметь власти, включая лакеев и перебежчиков от власти старой. Через день или два по Крещатику, а потом к дворцу, где она заняла апартаменты пана Винниченко, проехала в открытом автомобиле товарищ Евгения Богдановна Бош. Она была в армейской фуражке, из-под которой выбивались неровные черные пряди. Лицо ее, сухое и неприветливое, было лицом жестокой учительницы арифметики, которая ставит детей в угол на горох и сама порит их розгой. Два матроса в бескозырках и расстегнутых бушлатах сидели на заднем сиденье ее авто. В те дни матросы еще не научились носить Андреевским крестом на груди патронные ленты. Легенда о матросе революции еще только зарождалась. Этих матросов товарищ Бош получила от старой партийной подруги Нины Островской, которая, выполнив свою миссию в Севастополе, отправлялась в Петроград за новыми заданиями партии. Нине Островской были более не нужны телохранители, До самого Петербурга теперь тянулась советская земля, где правили товарищи Нина Островской и Женя Божь. Евгения богданна потратила вечер, уговаривая Нину остаться с ней в Киеве. Сейчас здесь, как никогда, нужны испытанные на митингах и в политических спорах старые партийцы. Но Нина не согласилась. Ее вызвал в Петроград сам Свердлов, которого Нина боготворила еще по ссылке Островская отводилась еще неизвестная, но важная роль в будущей борьбе.